Макс уже сидел в своем корыте с крыльями, как прозвал летательный аппарат его друг, а сам Ярик стоял внизу, обнимая Лилиан. «Как я понимаю, ты тут надолго?» — произнес человек, положивший начало памяти рода. «Не знаю», — ответил тот, кто стал кровью богини, прищурившись и взглянув на девушку, которую обнимал. Своих надолго мне тоже бросать не хочется. «А тут вместо меня и Серый неплохо справятся», — сказала первая миссия и улыбнулась. «Так что еще увидимся». «Хорошо». Макс махнул им рукой и завел двигатель. «Если что, я на связи». Он улетел, а Лилиан прильнула к губам Ярика и принялась целовать их за все годы разлуки.